Глава 31. Селеста ушла в глубь магазина и достала с полки маленькую книгу в зеленой тканевой обложке. На ней золотыми буквами было написано «Сборник вердоньерских сказок братьев Тушар». Я мгновенно ее узнала. У нас в шкафу стояло свежее перездание этой книги. Мы с Зусей иногда доставали его, Но моя придирчивая сестренка не жаловала большинство кровавых историй оттуда. Селеста открыла сказку под названием «Кольцо удачи». Эта история была мне знакома. Речь в ней шла о дровосеке, который получил от колдуньи задание прочесать леса, которые он знал как свои пять пальцев, и найти кольцо, дарующее огромную силу. Ему непременно нужно было успеть сделать это, до первого снегопада, иначе колдунья грозилась съесть его первенца. В итоге дровосек нашел кольцо, но поступил хитро и не стал просто так отдавать его колдунье. Он сам надел ей на палец украшение, но сперва перевернул его, и тогда кольцо не даровало колдунье новые силы, а забрало все те, что у нее были. И она тут же стала обычной смертной. Рядом со сказкой была гравюра с иллюстрацией «Женская рука, на ней кольцо с печаткой». Я долгие годы искала кольцо, пока не наткнулась на эту книгу на самых задворках библиотеки. Селеста долистала книгу до самой последней страницы. Та была мелко исписана. Тут изложены теории о том, может ли кольцо удачи быть артефактом. Почерк сразу показался мне знакомым, и не просто так. Эти записи оставил тот же человек, что сочинил описание «Кольца» в том самом каталоге. То есть «Кольцо», «Выдумка», «Сказка» и ничего больше. В прежней верхушке тайного общества были те, кто верил, что сказки из разных культур, существующих на планете, содержат сведения о настоящих артефактах. И впрямь пару раз бывало, что подобные истории помогали отыскать артефакт. Но я почти уверена, что это не тот случай. «Брат мне не поверил. Он уже так привык красть магию, что отказывался принимать собственную обречённость». В её голосе послышалась печаль. Она пронзила и меня вместе с горьким чувством потери. Передо мной словно захлопнулась дверь, в которую я не успела войти. Я сумела сбежать со стола Ирсы из отеля. Я проделала такой долгий путь, и всё впустую. Кольцо, оказывается... лишь безделушка из детских сказок. У меня защемило сердце. Значит, я не смогу спасти сестру и расторгнуть наши контракты. Контракты. Если нет кольца, способного победить чернила Аластера, может, найдется другой способ? Я внимательно посмотрела на Селесту. Мне известно, что для расторжения контрактов Аластер пользуется мощной магией. Но вы упомянули, что составляли контракты для членов общества еще до того, как отель стал отелем. Нет ли более простого способа их уничтожить? Наверняка эта женщина может поделиться с нами полезными сведениями. Не может быть, чтобы все мои старания оказались впустую. «Боюсь, что нет», — ответила Селеста. «Мой брат может повелевать чернилами...» только когда обвивает пальцами чернильницу. Так он собирает воедино всю ворованную магию и может воспользоваться любыми чарами, в том числе обнулить контракты. «А если украсть чернильницу?» — подсказала я, готовая схватиться за любую соломинку. Женщина посмотрела на меня с сомнением. «Даже если ты сможешь ее раздобыть, вряд ли ты с ней справишься». Только могущественный семинар способен совладать с чернильницей, да и то после многочасовой практики. Внутри у меня разлилась пустота. Кольцо оказалось выдумкой, а я не смогу сама расторгнуть контракты. Я бессильна. Селеста, словно прочитав мои мысли, сказала, «Мне очень жаль». «И что же теперь? Мне опустить руки?» Ответом мне стал ее несчастный взгляд. Она уже завершила сборы и готовилась уходить. Голос на задворках сознания велел мне последовать ее примеру, но ноги точно свинцом налились. Я склонилась к Зосе и просунула пальцы сквозь прутья клетки, погладив ее по перьям. «А теперь слушай внимательно», — снова подала голос Селеста. Она закрыла вторую коробку и взяла обе с прилавка. «Не говори о нашем разговоре моему братцу. пускай ты и семинар! Если Аластер заподозрит, что я выдала его секрет, он сделает с тобой что-то ужасное, как с Иссигом». «С Иссигом?» — я округлила глаза. «А он-то чем провинился?» Иссик ненавидел все, что делал Аластер, и не боялся его, в отличие от остальных работников. Он бросил Аластеру вызов. И пускай его контракт снова и снова переделывался, и каждый раз у него отнимали воспоминания, Иссик неустанно искал истину. В итоге он пробрался в авиарии, стал просить у меня ответов, и я рассказала ему кое-что, о чем должна была молчать. Про контракты. Селеста кивнула. «Иссик — сильный семинар. Я подумала, что он сможет потягаться с моим братом. Увы, он и впрямь попытался. Пошёл прямиком к Аластеру и хотел было вырвать грозбух у него из рук». Селеста поморщилась. Близнецы отобрали у Иссика артефакт и схватили его. А потом брат наслал на него чары, до того мощное, что бедняга лишился разума. А потом его заперли в морозильной камере, где он уже не мог никому навредить своей магией. Если птицы лишаются доступа к своим чарам, почему он не запер Иссига в авиарии? Так ведь было бы проще. Пожалуй, но, думаю, в глубине души Аластер наслаждается тем, что Иссиг томится в камере. Он безумен, а потому никому не докучает и ничего не замышляет. К тому же пользоваться артефактом Иссига может только он сам, а гостям нужен драгоценный лед. с горечью поведала она. «Так что, если попробуешь разорвать контракты, тебя тоже ждет заточение». Селеста вдруг осеклась. «Что такое?» Одна из шляпных картонок полетела на пол, а следом за ней другая. Женщина обернулась ко мне. «Пригнись!» Кто-то пнул входную дверь, и та отворилась. Зазвенело стекло. «Селеста, где ты?» Прорычал голос Ирсы. Я упала на корточки и выглянула из-за книжной полки. Ирса стояла посреди магазинчика, а за ней возвышался Сидо. Пора было бежать. Клетка Зоси осталась у дальнего прилавка. За ней протянулся луч света. «Вторая дверь!» Ирса шагнула к прилавку. «А, вот и ты. Да, я тоже чрезвычайно рада встрече, дорогая моя Селеста. Послушай-ка, не забредала ли к тебе одна очень любопытная девчонка?» Ирса расплылась в улыбке, заметив клетку с Зосей. «Где она?» «Никаких девчонок я не видела», — ответила Селеста. Я упала на колени и проворно отползла назад. Ирса что-то достала из кармана, это оказался фарфоровый глаз, пожелтевшей от времени. «Гляди-ка, что мне доверила Ластер!» Она принялась играть кусочком фарфора. «Если узнаю, что ты лжешь, кину его на пол!» Селеста дернулась вперед. «А ну, отдай!» «Селеста, где девчонка?» Этого оказалось достаточно. Селеста посмотрела прямо на меня. «Мне очень жаль», — проговорила она. Я отпрянула, но тут меня схватили за волосы, и дернули в сторону. Это Сидо постарался. «Держи ее, приказала Ирса. Фарфоровый глаз лежал у алхимика на ладони. Ирса держала руку так, чтобы Селеста не достала, но та все равно попыталась. Её пальцы, обтянутые перчатками, почти схватили кусочек фарфора. Ирса наклонила ладонь. Глаз полетел на пол и хрустнул. «Ой, я такая неуклюжая!» Селеста со стоном уронила голову на прилавок. «Мы вернем Шампелье в путевой лист. Слишком уж тут много алхимиков, чтобы обходить стороной этот город, повинуясь дурацкому чувству долга, взыгравшему в твоем братце», сообщила Ирса и прошлась каблуком по фарфоровым осколкам. «Хрусь, хрусь, хрусь». Каждый раз Селеста резко дергалась. Ирса приподняла каблук и наступила на фарфор со всей силы. Тут же послышался треск, и остальная часть глаза рассыпалась на осколки. Селеста рухнула на прилавок. Ее лица было не видно, лишь руку. По ней заструилась кровь и закапала на мраморный пол. Сида выпустил меня, чтобы проверить у нее пульс. Внутри меня вспыхнула ярость. «Пришла пора бежать». «Что ты творишь? Умерла она, видно же. Хватай малевку! Я подползла к клетке Зоси и схватила ее. Металлическая ручка вонзилась в натертую кожу. Между пальцами засочилась кровь, но я все равно сжала их крепче и выскочила через черный ход, а потом понеслась по ветхим ступенькам. «Прости», — сказала я Зоси, когда клетка резко наклонилась в бок. Я поморщилась, когда крошечная лапка сестры подкосилась, и она ударилась о прутья. Зося клюнула меня в палец. «Не сейчас». Я выровняла клетку. Зося чирикнула. Слишком громко. Ирса что-то крикнула «Сидо». Сердце бешено заколотилось у меня в груди. Прижимая клетку к себе, я кинулась к шарлатанов. «Напрасно стараешься». Я обернулась. Ирса стояла в шагах в двадцати от меня. Она постучала себя по правому глазу. «Достаточно только разочек тебя схватить!» Позади ее нагнал Сидо. Я отшатнулась, и тут локти врезались в стекло. Тележка алхимика. Я нащупала пузырек. Ирса скинула руку и уперла ладонь в грудь Сида, остановив его. Я опустила глаза. В пузырьке кружил белый серебристый туман. Я мгновенно его узнала. Внутри проступила костлявая рука, царапнув когтями по стеклу, Совсем как в салоне, склянка с ночным кошмаром. А ну, положи на место! зашептала мне торговка с надобьями. Он не разбавленный. Если вытечет, не оберешься жутких видений. Не глупи! громко вторила ей Ирса. Я стала медленно опускать бутылочку, а когда Сида прыгнул вперед, мне только и осталось, что сглупить. Задержите дыхание велела я торговке. Она с ужасом смотрела, как я швыряю пузырек на землю. От удара он разлетелся, и над осколками взвелось сверкающее серебристое облачко. Оно быстро растекалось, точно чернильная капля в воде. Я едва успела заткнуть нос и рот, а вот зажмуриться не подумала и сощурилась только, когда маслянистый туман увлажнил мне лицо и просочился в самую глотку. Мир канул в бархатистый мрак. Раздались крики, и аллея шарлатанов превратилась в сцену прямиком из кошмара, вырвавшегося из жуткой склянки. Правой рукой я сжимала зосину клетку, а левая начала судорожно водить по тележке алхимика. Горло подкатила тошнота. Густой туман лез в глаза, по коже бегали мурашки, но куда хуже были видения, открывшиеся моему взгляду. Это все не правду, Кошмар искажает мои чувства. Твердила я себе. «Главное — идти!» В нос ударил запах гниющей плоти. Существа, встречавшиеся мне на пути, утратили всякое сходство с женщинами. Я вскрикнула, увидев огромного черного червя, копошащегося у стены. Из рта показался раздвоенный язык. Он скользнул по моей шее, шершавый и мокрый. Каменная статуя обернулась и подмигнула мне, Она вскинула когтистую руку и схватилась за собственное горло. Улицу наполнил женский вопль. Посреди аллеи швельнулась высокая фигура. Из пустой глазницы сочилась кровь, одного глаза не хватало. Правая сторона тела выглядела так, словно от нее оторвали кусок. Сидо. Мотая головой из стороны в сторону, он огибал других жутких созданий, которыми полнилась улица. Умом я понимала, что Сида по-прежнему человек. Просто кошмар поработил моё зрение, но всё равно было тошно. Жени! прогремел голос Ирсы. Вперёд выступила фигура. Она походила на Ирсу и в то же время отличалась. Она была выше всех здесь и грозно нависла над нами. «Беги!» — скомандовала я сама себе, но так и осталась стоять, неподвижно глядя на существо, Прежде бывшей Ирсой. Она прислонилась к стене и утерла глаза. Вернее, никаких глаз у нее не было. Были лишь дыры, из которых сочилась белая жидкость. Казалось, она плачет той самой субстанцией, так похожей на молоко. Ирса зашагала ко мне. уверенно, как зрячая. Ее рот распахнулся. Зубы у нее были острые, словно заточенные на концах. «Никуда ты от нас не денешься, слышишь?» — проговорила она. Из ее пасти показался язык, похожий на хвост скорпиона, а следом она выудила из кармана еще один кусочек фарфора и стала катать его по ладони. Так это угроза. Тут она показала мне этот самый кусочек, и я обмерла. Че это?» «Сама знаешь». Мне стало нечем дышать. Безумно захотелось вырвать фарфор у нее из пальцев, но Сида уже подошел сзади. Рисковать не стоило. Придется повиноваться. Метердотель хочет, чтобы ты вернулась к двум, иначе он сам разломает эту штучку. Подозреваю, мы скоро увидимся. Недаром же ты своими глазами видела, на что способна моя чайная чашечка», — заметила она, помахивая фарфоровой фигуркой. Это был не глаз... а палец — вот только не маленький зосин, а мужской.